Глава 7. Монашество. Скит, в который мы держали путь, состоял из нескольких небольших зданий, к одному из которых примыкала довольно просторная для таких скитов церковка с традиционным афонским куполом-крышей, крытым черепичой из серой каменной плитки. Всё это было огорожено невысоким каменным забором со старыми деревянными воротами, висящими на красивых, никогда, ныне изъеденных ржавчиной, кованых больших петлях. По заборам виднелись верхушки выстриженных чашами оливковых деревьев, несколько стрельчатых кипарисов и огромный древний платан, помнящий, наверное, еще основателей скита. Находился скит на земле Великой Лавры и был арендован у Лавры русскими монахами уже более 20 лет. Нас встречал оповещенный Игорем о нашем приближении по мобильнику Широко улыбающийся, почти беззубым ртом, из заросли седой, густеющей, как он сам смеется, карло-марксовой бороды, добрейший настоятель иеромонах Никифор, широкий душой и телом, с умными блестящими карими глазами, тоже в прошлом фистеховец. «Ава Флавиан, эвлагите!» — шагнул он с распростертыми объятиями к вылезающему из пикапа моему батюшке. О, Кириёз Геронда, ответствовал Флавиан тройкратно лбызая скита начальника. Чистое сумо, прокомментировал я Игорю зрелище двух обнявшихся словно на татами крупногабаритных патров. Мой победит, уверенно заявил Игорь. Он отца Флавиана ещё в вашем фистехе всегда побеждал. Конечно, вступился я за своего духовника, но я цанькифира на два курса младше был. И когда в секцию борьбы записался, отец Никифор уже норму КМС выполнял. «Ладно, у них, кажется, ничья», — примирительно сказал Игорь, показывая на расцепивших на конец мощное объятие батюшек, отправившихся внутрь скита. «Бензопилу не прихватишь?» «Давай», — согласился я. Когда мы с Игорем перетащили из кузова пикапа привезенный груз и наши с Флавианом пожитки, потом разнесли все это по кладовкам и кельям, Товайдя в Архангаре обнаружили, что Флавиан с отцом Никифором уже вовсю утешаются евлагией афонским угощением, состоящим из холодной воды, лукума, напёрсточка узу и кофе. Отцу Флавиану маленькую и некрепкого, смиренного запил я с порога, увидев, как долговязый и послушный каларион наливает из турки дымящийся кофе моему батюшке в большой чайный бокал. Хорошо, хорошо. Кротко ответил Флавиан, переливая кофе из бокала в стоящую рядом маленькую чашечку. Давай свои, две беленькие и красненькую. Держи, отче. Я подал ему таблетки. Однако, улыбнулся отец Никифор. Теперь я вижу, что такое послушание подче посты и молитвы. Я справедлив, но срок, взвинув брови, ответил я. И в гневе бываю страшен. Так что во мне нельзя будить желчь, иначе мне мать Серафима, как говорит Шамиль Николай, секир башка сделает. — Как она? — поинтересовался отец Никифор. — Крепкая старица ваша. — Старчествует, хоть и слабеет, все ощутимее, — отозвался Флавиан. — Она у нас теперь вроде как Герандиса. У нее в послушании, кроме Иннокине и Клавдии, сейчас еще и послушница Галина, беглянка из Эбского монастыря. А владыка знает... знает, благословил пока ставить её у себя в качестве певчей, а там видно будет. Да, смотри-ка, целый женский монастырь теперь у тебя, объявился отец Никефор. А куда ж деваться? Коли Господь их у нас собрал, вздохнул Лаввиан. Да, ты уж только следи, чтобы у них монашество монастырством не подменилось, заметил скита начальник. Это как так? удержавшись в стрел я в беседу отцов. Это что такое, отче, монастырство? Видишь ли, Лёша, ответил отец Никифор. Некоторые люди, пришедшие в монастыри и подобившиеся пострига, на самом деле любят не монашество как таковое, а только монастырскую жизнь. Не понял, удивился я. Дело в том, что подлинное монашество, а само название монаха производится от слова моно один. Есть сокровенное, один на один общение с Богом в уединённой келье своего сердца. Сам Христос сказал нам: "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно". Это наставление о молитве относится ко всем христианам, призывая их молиться не на показ, не для стяжания отчётной славы от людей, но искренне обращаться к Богу из глубины души. Стяжая через это молитвенное общение главное небесное сокровище благодать Святого Духа. Особенно же эта фраза относится к нам, монахам, людям, которые ради общения с Богом и служения ему отказались от обычной мирской жизни с её радостями и удовольствиями. Пусть даже чистыми и благословенными, и удалились для этого в монастыри. И вот тут-то в монастырях многие из нас столкнулись с искушением, к которому не были готовы и которое не смогли преодолеть. Искушением монастырской жизнью. Дело в том, что сама по себе жизнь в монастыре, особенно здесь на Афоне, с её возвышенным настроем, уставными благоговейными богослужениями, сама обстановка монастыря с его храмами, святынями, монашескими одеждами и прочими её составляющими, способно доставлять человеку верующими огромное душевное удовольствие, давая ощущение причастности ко всей этой монастырской благости и святости. Человек живёт в монастыре, носит монашескую одежду, участвует в службах, вычитывает келейное правило, исполняет монастырские послушания, старается вести себя благочестиво и привыкает к мысли, что всё это собственно и есть монашеская жизнь. Он может пребывать в такой уверенности многие годы и даже умереть в ней, так и не познав, что есть другое, настоящее монашество. В его непрестанном внутреннем напряжении, мысленной брани, сердечном горении, мучительных искушениях и нечастых благодатных утешениях. Порой такой обитатель монастыря почти и не имеет особых искушений. Живёт в мире с самим собой и братией, в самодостаточности и довольстве своей жизнью. даже пользуется уважением от других за свое незлобие и видимое благочестие. Дьявол особо и не трогает его, поскольку тот, удовлетворившись внешней видимостью монашеского жития, по существу далек от настоящего подвижничества и не доставляет, в отличие от истинных монахов, лукавому никаких неприятностей. Живя в благодатной среде монастыря, чувствуя пусть даже в незначительной степени благодать, намоленную другими подвижниками, А порой не имея даже и этого, подобный горе монах лишает себя божественной благодати, лично стежаемой от Бога в процессе покаянного, молитвенного и постнического подвига. Поэтому дьявол совсем не боится такого солдата, стреляющего холостыми патронами, а потихоньку подбирает к нему ключик. Смотришь, один монах уже просит паломника, чтобы тот переслал ему видеоплеер, исключительно для просмотра православных фильмов. Или айпод для прослушивания духовной музыки во время послушаний. Другой потихоньку от настоятеля заводит себе ноутбук и начинает гулять по ночам в интернете исключительно на православных сайтах. А через какое-то время православные фильмы заменяются художественными, в айподе звучит уже мерзкая музыка, а сайты открываются уже такие, что срамно есть и глаголати. И всё от того, что свято место пусто не бывает. Если монах не взращивает в своей душе зёрна истинно духовной молитвенной жизни, дающей его душе благодатное насыщение и ощущение полноты и радости в Боге, то вакуум быстро заполняется страстями, разжигающими в монахе потребность их удовлетворения в реальных грехах. Так и гибнут души. Пришёл человек в монастырь за спасением, а обрёл там погибель. Причём исключительно по собственному свободному произволению и выбору между любовью Божией и любовью к себе. Да, такую же картину мы подчас видим в миру, вступил в разговор Фловиан. Когда внешняя видимость благочестивой жизни Мирян, соблюдающих все посты, вычитывающих все каноны и акафисты перед причастием, носящих сразу бросающуюся в глаза православную одежду, осаждающих своих духовников длинными мелочно-подробными исповедями, прикрывается обою лишь самодовольство и душевная пустота его. А затем и весьма часто также лжеблагочестие перерождается в абсолютное фарисейство. Отсюда и рождается евангельское благодарю тебя, Господи, за то, что я такой хороший, не то, что вон тот мытарь И появляются в наших храмах те, кого точно охарактеризовал известный московский писатель: православные ведьмы в длинных чёрных облачениях, готовые склевать всё, что не соответствует их стандарту благочестия. Они-то и налетают в храмах на молоденьких девчонок, зашедших в церковь в джинсах или без платка, на мужичка, пахнущего алкоголем, в первый раз в жизни с помощью рюмки героически заставившего себя перешагнуть церковный порог. чтобы поставить свечку за новопреставленную мать. На всякого, кого не видит худшим из себя и кого считает себя вправе облечить, призвать к порядку, смирить. Сколько же народу они повышибали за ограды церкви, и какую страшную ответственность за каждую отвращённую от церкви и Бога душу они взвалили на свои горделые плечи. Вразумей, Господи, и не дай ему умереть без искреннего покаяния. Однако, поёжился я, Умеете же вы, батюшка, нагрузить. Типа духовное зеркало мне перед фейсом поставить. Ясно, что я в нём ничего хорошего не увижу. Зато есть повод для покаянной молитвы. Похлопал мне по плечу, вставший из-за стола отец Никифор. Идите, братия, отдохните по кельям, через полтора часа вечерня. Благословите, отче, подошёл к нему я с протянутыми ладонями. Как же у вас здесь хорошо. Славна во родной дом издалека вернулся. В дом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, благославляя, уточнил отец-кита начальник. Мы отправились по кельям разбирать рюкзаки, переодеваться и готовиться к вечерне.